Глава четвертая. «Они как будто слышат меня. Потому что не вылезти, не навредить им я не успеваю. Разбегаются. Между деревьями мелькают платья и мужские наряды. Там целая группа была. Может, рыбаки, крестьяне местные, может, еще кто. И вот лишь отголоски удаляющихся криков. Несколько страшных секунд я думаю о том, что «я, оно, сейчас бросимся за человеками». Но никаких кровожадных инстинктов во мне не просыпается. Я просто болтаюсь посреди озера, используя распластанные по поверхности крылья, как плавательный пузырь, или лениво наблюдая за происходящим бегством. Это сознание победило? Или я изначально не такая ужасная? Расслабляюсь. И тут желудок снова вопит в истерике, а драконья туша на это стремительно погружается на глубину. И я, наученная опытом, решаю ослабить чрезмерный контроль и получить удовольствие. То есть делать, что мне по природе тело положено, а потом уже потихоньку подключать сознание. Я-мы хлебаем воду. Много. И очень радуемся наличию этой воды внутри. То есть я была права. Пить я-мы хотела. А потом... Выясняется, что дракон — зверь не только летающий и изрыгающий огонь, но и водоплавающий, и обожающий рыбу. Я не знаю, сколько часа или два плаваю, ныряю, пью, ловлю рыбу, тут же проглатываю ее, выныриваю глотнуть воздуха, снова пью и так по кругу. Но спустя какое-то время на берег выползает абсолютно удовлетворенный дракон. Я бы даже сказала, удовлетворенная Марика, которая таки разобралась с функциями драконьего тела. Сыта, приятно устала, вычистила чешуйки и теперь блаженно укладывается на оклонящемся к закату солнце. Обсохнуть и переварить. Жизнь-то налаживается. Во-первых, я люблю рыбу, а не мясо. Уж не знаю, откуда столько костей в пещере и как долго продлится сытость на воде и рыбе но мне явно не обязательно заниматься принцессоедством. Во всяком случае, ради удовлетворения чувства голода. Во-вторых, плавать и нырять — истинное наслаждение. Прозрачные воды, мощь и легкость тела, скорость, красивое дно и незнакомые серебряные рыбины — Все это похоже на спорт и посещение классного ресторана. Одновременно. Я встаю и подхожу к воде внимательно разглядывая свое зыбкое отражение. А в третьих, похоже, что я красавица, совсем не как серые шипастые уродцы из фильмов. Сияющая ярко-зеленая почти везде гладкая чешуя, кожаный нос и много острых белых зубок, обнаженных в улыбке. Вокруг морды серебристые аккуратные симметричные шипы, а туловище, пусть и с утолщением в области попы, и туда же перевешивает но гибкая и гармоничная. Нижние лапы мощнее, верхние более тонкие. Изогнутый длинный хвост, высокая шея, роскошные кожистые, местами полупрозрачные, когда расправлены на солнце крылья. Мне сложно осознать, что это именно я. Как со стороны наблюдаю. Я привыкла видеть в отражении совсем другое. Фигуристую брюнетку с довольно круглым лицом, гладкой кожей, карими глазами, Но дракон, он будто по пропорциям такой же. И мордаха чем-то неуловимо своей кажется. И тело реагирует на мое желание поднять крылышки, извернуться, улыбнуться. Внутри прям радость селится. Как если бы я себе нравилась. Хотя почему если бы? Все так и есть. Интересно, а я мальчик или девочка? И как оно вообще у драконов? Есть гендерные признаки. С некоторым смущением я изгибаю шею и опускаю голову вниз. Могла бы краснеть, краснела бы, но вроде зеленой остаюсь. Тут не до смущения, конечно. Стоит понять про себя столь же важное, что и питание, то есть наличие половых органов и... Эм, в туалет я как хожу. Просто очень не хочется, если вдруг внезапно хожу... но как бы не изгибалась, там, где это положено, ничего не обнаружила. Опс. Это вообще нормально? А избавляться от остатков как? Может, я не просто животное, но и растения? То есть они поглощают воду и питательные вещества и выделяют углекислый газ через поры. И вот я, например, чего-то выделяю. А с другими драконами тогда я как? Или никак? Или мы почкованием? Хотя нет, драконы вроде из яиц вылупляются, но яйца же откуда-то берутся. И выходят? Наверное, для первого дня это слишком. Потом подумаю. Снова укладываюсь под багровеющим уже небом и вздыхаю, потому что вот о чем думаю: ведь в драконе уже было чье то сознание раньше. Душа, которая летала на это озеро и любила рыбу до того, как я поселилась. Кто же ты была? И все-таки мне кажется девочка. И что с твоей душой случилось? Прикольно, если поселилась во мне, в моем мире. Вылезла из канала, а потом пошла и покусала бывшего. Буду так думать. Думать, что исчезла безвозвратно, не хочется. Думать вообще все сложнее становится. Похоже, у драконов режим. Я явно устала. И у Марики события насыщеннее некуда. Даже Марика хочет в пещерку и спать, не то что дракон. Этим и занимаюсь. Уже почти в полной темноте возвращаюсь в свой новый дом, заползаю внутрь и вырубаюсь, чтобы проснуться от знакомого возгласа незнакомым голосом. «Выходи, чудовище, и прими бой. Я рыцарь льда и света. Я сражусь с тобой, совершу подвиг, о котором будут петь много лет. И ты не потревожишь больше ни одного королевства». Бабах! Раздается дикий грохот, и рыцарь на это замолкает. «Да просто я, Марика, сосна, пугаюсь неожиданности происходящего, резко подпрыгиваю и бьюсь башкой о свод пещеры. Но, конечно, я забыла напрочь, что со мной произошло. Точнее, не сразу сообразила. Вот и подскочила в ужасе. «В «Выходи!» «Уже не так уверенно», — говорит рыцарь. «А я выхожу». Я так выхожу, что гора трясется, Потому что события вчерашнего дня проносятся в памяти от и до. От дурацкого сломанного крана и встречи с бывшим до сырой рыбы и полетов в полутьме. Потому что я явно не выспалась. Вот вообще. И какая-то тварь, то есть рыцарь, пришел меня убивать ранним утром. Ну или неважно когда. У меня режим. Мне сейчас совсем не хочется ни с кем сражаться. Или выходить. И последнее. Я осознаю, что теперь я не могу выпить кофе. Никакой. Даже самый обычный. Рррр. Ворываюсь в бешенстве из пещеры. А! Орет рыцарь и отпрыгивает в сторону. Толстый и страшный. Выдает вердикт внутренний голос. Ру. Открывается драконья пасть, и моя лапа уже более точно, чем предыдущего, отправляет рыцаря в полет за елки. Без всех этих шоу со сражением и шансами на победу. Блин, сволочь, разбудил в такую рань. Солнце явно над лесом только-только поднялось. Расписание надо повесить, часы работы, а то совсем их и будут осаждать круглыми сутками». Как он добрался-то ночью? Или всю ночь тут стоял, трясся, ждал утра, чтобы вызвать набой? Делается очень неприятно. Также и бессонница может начаться, если рядом постоянно будет кто-то злобный и замышляющий твое убийство. Вместо бессонницы накатывает апатия, депрессия и ощущение беспросветности существования. Я домой хочу. Пусть даже в ту страшную квартирку, которую только и смогла снять После внезапного отъезда из наших с Кешей хором Первый взнос и попытка привести ее в приличный вид Сожрали все сбережения Первый же доход я пустила на перевозку материалов И установку новой будки для записи текстов Но все это ерунда по сравнению с тем, что я там спала на чудесной постели А не в грязной пещере Варила себе кофе по утрам Бутерброды делала с сыром, надевала теплые свитеры на гладкое тело. Господи, ну за что мне это все? Я вдруг осознаю, что снова лежу и поскуливаю, и что если дать себе волю в этом, то не просто продолжу, начну выть на всю округу. И так и буду подпитывать в себе ощущение безнадежности, а от того впадать в еще большее состояние безнадежности. И что? «Как это мне поможет? Жить, например? Выяснять, что на самом деле произошло, и что за мир такой, и волшебство, которое позволяет переносить души? Искать способ перенести меня назад, ну или хотя бы в человеческое тело? Пока неизвестно, какое. Дракон, конечно, зверь редкий и красивый, но я предпочитаю все таки быть человеком, и я решаю действовать, а не завывать» чтобы занять свою человеческую головушку, и не было и мысли ни о чем другом думать. Для начала навожу порядок. Притаскиваю в пещеру дрова и поджигаю их, чтобы оценить обстановку. А потом берусь за дело, сгребая весь мусор, тряпки, камни, кости. Вот, кстати, черепа не человеческие, так что не докажете. На огромный полуистлевший ковер утаскиваю узлом за пределы пещеры и сжигаю. Холодное оружие — а его тоже много, в отдельную кучу, мало ли. Вот золото, а там и монеты, и цепи, есть даже какие-то перстни и кубки с камнями. В полумраке с моим зрением детально не разглядеть. Оставляю нетронутой горкой. Я помню отдалённый сказок, что драконы обожают золото, им прямо оно необходимо. Не могу сказать, что обожаю, но, как выясняется позже, обожаю на нем спать. Точнее, только на нем хорошо и сплю. Так что в животе щекочет, а сны снятся про полеты. А если куда в другое место лечь, беспокойно получается. Может, золото — это типа зарядки для телефона? В пещере становится просторней, и я натаскиваю туда дров, чтобы, если что, свет включать по желанию. А вокруг площадки наваливаю деревьев, камней и кусков острого железа, чтобы попасть ко мне было сложнее. Вот только все равно попадают. Еще двое со стандартными воплями и побегом после первого же пламени посещают моё обиталище за последующие десять дней. И мне начинает видеться в этом какая-то подстава, точнее, постановка. Потому что ни рыцари, ни принцы они не пытались взяться за победу серьезно, Кричали что-то и чуть ли недовольны избегали. Причем имена принцесс каждый раз были разные, а я не то что принцесс в наличии не имела но и признаков, что они здесь в прошлом поживали, не находила. Может, это у них просто инициация такая рыцарская, что раз в жизни надо сходить поругаться с драконом, пригрозить ему мечом, попрыгать вокруг, а потом всем рассказывать, какой дракон огромный, вывихивая руки, конечно. А принцессы? Может, они тоже слухами такими пользуются? Делают вид, что их похитил ни о чем таком не помышляющий дракон, а сами просто сбегают с любимыми, которые им по принцессинному статусу не полагались. Размышления над этой головоломкой занимают у меня изрядное время. Как и полеты. Купаться, пить и есть, как выяснилось, дракон хочет раз в два дня. Рыба меня ее вполне устраивает. Грибы — фу. Ягоды — можно. Только много их надо, чтобы хоть что-то почувствовать. А цветами я просто все вокруг украшаю. «А в туалет ходить? В общем, я так полагаю, что огонь — это и есть тот самый туалет, потому что ничего другого из меня не выходит. Зато на следующий день после еды, несмотря на то, что никакого ужаса или горя я не испытываю, вырывается мощнейшее пламя, и сразу легко становится. В общем, вы поняли, надо только отслеживать этот момент». Быт потихоньку налаживается, тело слушается, развлечений вдоволь. Золото, небо, вода и рыцари. И я уже начинаю думать, как бы мне безопасно осмотреть этот мир и королевство и разобраться, в чем заключается драконья роль и кто мог бы прекрасной драконице помочь. Вот тогда и появляется пятый посетитель. И я сразу понимаю, что он сильно отличается от предыдущих. С ним будут реальные проблемы, а главное, он появляется в самый деликатный момент».